вылезая со штабеля, размоталась, свисла, и острый небритый подбородок задрался кверху. Одна рука соскользнула. Фёдор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а бережно под мышки, сгибая уже расслабленное тело, повернул его так, что ноги наи загребли по полу, к Николке лицом и сказал, «Вы смотрите, он, чтобы не было ошибки!»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 и ушёл из часовни на снег. Кругом над двором анатомического театра была ночь, снег и звёзды крестами, и белый, млечный путь. Турбин стал умирать днём 22 декабря. День этот был мутноват, бел, и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. В особенности этот отблеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натертого совместными усилиями Анюты, Николки и Лариотика, бесшумно шарковших накануне. Также веяло Рождеством от переплетиков лампадок, начищенных Анютинами руками. И, наконец, пахло хвоей, и зелень осветила угол у разноцветного Валентина,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 «Эх, чёрт!» — добавил ещё Мышлоевский, встал и, покачиваясь, подобрался к двери, потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены. «Слушайте, ребята, вы посматривайте, а то...» Он потоптался и вышел в книжную. Там его шаги замерли.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 в год, сколько помнили себя турбины, лампадки зажигались у них 24 декабря в сумерки, а вечером дробящимися тёплыми огнями зажигались в гостиной зелёные еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф всё сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки».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 «Земной поклон!» В столовую прошел Машлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам. «Помирает!» — набрал воздуху. «Вот что!» — заговорил Машлаевский. «Не позвать ли священника, а, Никол? Что ж ему так-то без покаяния?» лени нужно сказать!»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 Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой, и Никол пристал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпителись на Елену в ужасе, ему не хватало воздуха. Ты знаешь, Елена, ты ты ты не бойся, не бойся. Иди туда. Кажется,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 В гостиной Турбин, как 47 дней тому назад, прижался к стеклу и слушал, и как тогда, когда в окнах виднелись тёплые огонёчки, снег, опера, мягко слышны были дальние пушечные удары. Сурово сморщившись, Турбин всею тяжестью тела налёг на палку и глядел на улицу. Он видел, что дни колдовски удлинились,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 Да тот же Шервинский говорил, что они с красными звёздами на попахах. Вероятно, жуть будет в городе. О, да. итак сегодня ночью. Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам. Тем не менее, я пойду. Пойду днём и отнесу. Брынь, трымай, я убийца. Нет. Я застрелю в бою. Или подстрелил. С кем она живёт? Где её муж? Брынь, Малышев.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 «Уходите», — шепнула Рейс. «Пора, пора. Обозы идут по улице. Смотрите, чтобы вас не тронули». «Вы мне милы», — прошептал Турбин. «Позвольте мне прийти к вам еще». «Придите». «Скажите мне, почему вы одни и чья это карточка на столе, черные с баками?» «Это мой двоюродный брат», — ответила Рейс и потупила свои глаза». Как его фамилия? А зачем вам?